Четвертое. Утром я, как всегда, первым делом проведала бабку. Христофоровна сладко похрапывала, пришлось ее разбудить, так как давно пора было вставать. Да и разогретый завтрак – это уже помои. Бабка недовольно щ у р и с ь спросила, не вставал ли еще внучок. На что я огрызнулась, что следить за мальчиком 30 лет не нанималась. Кстати, я все спросить хотела. Начала я, когда Христофоровна приступила к завершающей фазе завтрака – распитию кофе с коньяком. «Ну, не томи, спрашивай. У старушки сегодня было на редкость хорошее настроение. Вообще, я заметила, что с приездом внучка бабка стала как-то веселее и гораздо благодушнее. Какой же он вам внучок, если братьев-сестер у вас не было отродясь?» «Дура, что ли?» – покрутила бабка у виска. А двоюродные на что? Веркина-то внук, с е с т р и ц ы моей. Дальняя родня, значит. Однако ж мне роднее и нет никого. Ты вот спрашивала, кому наследство. А ему и останется все. С остальными как-то не заладилось. А этот терпеливый всегда был, д да о ласковый. Маленьким часто у меня гостил. В тех внуках хитрости да наглости хоть отбавляй. А в этом нет совсем. Святая простота, а не мальчик. На этом месте я захлебнулась кофе. Это в романе наглости нет? Это он, святая простота? Насчет хитрости не скажу, конечно, но наглее парня еще поискать нужно. Но бабке я рассудительно ничего не сказала. Это мне он, мужик противный, а ей почти единственный родной человек. Нечего старушку расстраивать. Да и разве послушает она меня? Ты, коли дела все переделала, иди-ка прогуляйся. сказала Христофоровна. А я удивилась. Обычно бабка терпеть не может, когда я выхожу из дома. А тут нате вам. Сама выпроваживает. Может, присутствие внучка на нее так действует? Спасибо. Пройтись не помешает. Погода прекрасная. А, кстати, вы говорите, Роман вчера на рыбалку ходил. Бабка подозрительно на меня уставилась. Ну, ходил. А рыба-то где? Не видно, поинтересовалась я. А так не поймал, видать. Развела она руками, пряча взгляд. Ох, чую, недоговаривает что-то бабуля моя. Что уж у них там за тайны, не моего ума дело. Конечно, но интересно... В доме по-прежнему стояла тишина. То ли внучок все еще спал, то ли уже ускакал куда-то с утра пораньше. Где же он вчера был? Идти до озера от дома всего ничего, метров 200 прямо. Затем с пригорка вниз спускаешься, и вот оно, расстилается с зеркальной гладью перед глазами. Я на ходу сняла футболку и завязала волосы резинкой в пучок. На берегу расстелила плед, придавив его бутылкой с водой. Легкий ветерок может унести лежак, пока я буду плавать. Сбоку послышался слабый стук. Показалось? Но стук повторился вновь. как будто ладонью по воде шлепают. Справа камыши. Именно оттуда доносилось ш л е п а н и е Я подошла поближе. В кустах что-то белело. Я раздвинула ветки и вскрикнула. В камышах, запутавшись волосами о корягу, лежала девушка. Мертвая, наверное. Раз вниз лицом, значит точно мертвая. Тело изрядно распухло и выглядело очень жутко. синебагровое, оно от легкого ветерка качалось в воде, издавая этот негромкий звук. Господи! Я, не з н а ю как поступить, звонить ли из дома в полицию или бежать за подмогой в деревню, просто бросилась по дороге. Бежала я до тех пор, пока не наткнулась на чью-то грудь. «Помогите!» «Тихо, тихо!» «Что случилось?» Передо мной стоял Роман, такой живой и теплый, что я порадовалась даже ему. Там... «Там...» Я указывала рукой в сторону пляжа и громко стучала зубами. «Что там?» Странное дело, но, оказывается, Роман вполне умеет разговаривать человеческим голосом, без этих своих ухмылок и издевок. «Там, кажется, труп...» — ответила я и разревелась. «Я сейчас...» Роман оставил меня на дороге, а сам бросился к пляжу. Вернулся минут через пять... с кем-то разговаривая по телефону. В общем, так. Иванычу я позвонил. Ты пока в дом иди. Водки, что ли, выпей? У бабули есть. А я его тут подожду. Иван Иванович Резников. Участковый. Жил в поселке. И там же, в отделении почты, находился его кабинет. Впрочем, в нем Иваныч, как привыкли за глаза называть его деревенские, почти никогда не находился, большую часть рабочего времени находясь в разъездах по в е р е н н о й ему территории. А это ни много ни мало – четыре деревни и сам поселок. Да и рабочее время, честно говоря, нормировано было лишь формально. На деле же Иваныча часто вызывали по ночам на пьяные драки, а то и убийства. «Нет, я тут, мало ли!» Зачем-то воспротивилась я. Хотя в доме мне однозначно было бы уютнее, чем здесь, но мне отчего-то хотелось проследить до приезда полиции, чтобы все было нормально на месте преступления. Хотя какое уж тут нормально, если в воде плавает чей-то труп? Бедная. Как же это Анна так? Неужели утонула? Но платье. Может, пьяная была? В воду полезла? Мысли о несчастной не давали мне покоя. Роман топтался рядом и снова начал меня раздражать. Я уже вообще пожалела о той своей минутной слабости, когда позволила себе разреветься в его присутствии. Вскоре о происшествии на озере откуда-то узнала вся деревня. И большинство ее жителей столпились возле кустов. Роман покрикивал на граждан, чтобы не затаптывали место возможного преступления. Но разве его кто слушал? Гомон стоял такой, будто не в печальных событиях участвует народ, а на свадьбе во время выкупа невесты. Духовские строили п р е д п о л о ж е н и е одно за другим. Но посмотреть, кто же лежит в воде, никто почему-то не решался. Ждать участкового пришлось долго. Оно и не мудрено, учитывая состояние проселочных дорог. Наконец к озеру подъехала новенькая Нива, и из нее выбрались двое мужчин. Первый седовласый Усатый Иваныч – не оглядываясь на окружающий пейзаж, пошел к толпе. Недавно участковому исполнилось 60, но вряд ли кто-либо смог бы усомниться, что он вполне еще может дать фору молодым коллегам. Всегда подтянутый и суровый, Иваныч производил на местную шпану неизгладимое впечатление. Ему иногда даже говорить ничего не нужно. Одним взглядом Иваныч вызывал оторопь и страх у всех, кто хоть раз приступил к черту закона. За Иванычем из машины выбрался молодой парень, на вид почти мальчишка. На безусом лице ярким пятном выделялся крупный нос, щеки и лоб были усыпаны яркими веснушками. Парень огляделся и п о д с о к а л языком, видимо, остался в восхищении от здешних красот. Да, что н е говори, а у нас тут красота такая, что дух захватывает. Рома перехватил Иваныча по дороге и что-то начал тому втолковывать. Участковый тут же недовольно посмотрел на меня, будто я в чем-то виновата, а Рома позвал меня к ним. Народ опасливо глядел на участкового, но подходить близко не рисковал. Жива еще в наших краях поговорка «От тюрьмы до суммы не зарекайся». Вот они, видимо, и предпочитали подальше быть от представителя этой тюрьмы. В нашей жизни что главное? Главное вовремя слинять. Вот так и поступило большинство жителей духовки, бочком-бочком покидая пляж. Иваныч, видя такое безобразие, никого задерживать не стал, а лишь усмехнулся в свои пышные белые усы. «Здравствуйте, Евгения Петровна!» – козырнул он отличной памятью, хоть и встречались мы с ним всего один раз, и тот в магазине, ожидая привоза хлеба. «Добрый день, Иван Иванович! Хотя какое уж оно доброе!» «Вот уж зрите в корень!» «Тело вы обнаружили?» Я, вздохнув, кивнула. Иван Иванович п о д ц о к а л языком, покачал головой, скривил губы и недовольно покрутил правый ус. Мы неспеша направились к кустам. Я купаться как раз собралась. Вдруг слышу плеск какой-то. Ну и пошла посмотреть. А там вот... В этот момент капитан как раз раздвинул кусты, и я показала на тело. «Налицо у т о п л е н и я Самоутопление в смысле? Уже опознали родные-то?» «Нет пока. Мы никому не разрешили тело трогать до вашего приезда. А так, как опознать-то? Вниз же лицом лежит». Развела я руками, стараясь не смотреть на раздутый труп. «Иван Иванович, глядите-ка!» – протянул спутник участковому. «Пока мы болтали, он уже успел перевернуть труп». Иван Иванович присел с ним рядом, присвистнул и вздохнул. «Вот тебе и утопленница! Блин, вызывай л ё х а бригаду, пусть работают!» Иваныч поднялся и пояснил. «Алексей Горев, с т а ж ё р мой, прислали вот, чую на пенсию меня отправят в скором времени. Отработал свое Иваныч, отпахал». Леха достал телефон и принялся втолковывать что-то в трубку. Видимо, собеседник ему попался на редкость непонятливый или л ё х а плохо объяснял, потому что он то и дело срывался на мат, силясь объяснить тому, что случилось и куда нужно ехать. Я всего на секунду бросила взгляд на труп, но тут же желудок протестующий поднялся к горлу, и я бросилась в соседние кусты. «Эй, товарищи, ну-ка, кого-нибудь сюда мне для опознания давайте?» крикнул духовским Иваныч. Народ, посовещавшись, выдвинул бабку Афанасию. Расчет местных, видимо, был прост. Афанасия в свое время служила надзирательницей в тюрьме, характером обладала боевым и безжалостным. Такую никакими трупами не испугать. Афанасии хватило одного взгляда, чтобы безоговорочно ответить, что в кустах лежит Инга Молчанова. «Учительница?» уточнил Иваныч. Она самая, учить-то она учит, зашептала бабка. Да на разврат падкая, прости, Господи, мне язык мой грешный. Афанасия принялась креститься и шептать молитву, а участковый терпеливо ждал, что она еще поведает. На какой-то такой разврат, сами видели, или слухи? Да кто ж за ней следить, что ли, будет? Рожа у нее блудливая была, прости, Господи, грехи мои тяжкие. Снова закрестилась Афанасия. — Ну да, рожа — это аргумент, — фыркнул Иваныч и отпустил Афанасию с миром. — Я подошла к Роме в тот момент, когда на озере раздался многоголосый шепот. — Иринка идет. Ирина, мать Инги, сломя голову, неслась по тропинке и кричала. За ней бежала младшая дочь, а народ в ужасе смотрел на страшную картину. — Ну, е ёпэрэсэте! — вырыгался участковый. — Мать идет! Когда Ирина подбежала к нам, он попытался удержать ее. Да куда там? Ирина увидела дочь, закричала страшным голосом и упала на траву. Тут же подбежал народ. Иваныч махнул Лехе, и тот помог донести женщину до машины. Ты, в общем, тут оставайся. Вот с ними, что ли? Указал он на нас с Ромой. А я ее сейчас до дома, что ли, довезу? Или до медпункта? К Юрке. Я снова кивнула. и участковый при помощи жителей донес Ирину до машины. Младшую дочь, пятнадцатилетнюю Карину, тетка Катя ласково гладила по голове и вела за собой. Девочка молчала и выглядела отрешенной. Да уж, Карина наверняка сейчас в шоковом состоянии. Хорошо, хоть она не стала глядеть на погибшую сестру. Иваныч вернулся только часа через два. Злой, как черт. — Плохи дела, — сказал он. Поехали мы, значит, в медпункт, а там никого. Ну, н а ш а т ы р ё м ее кое-как в ч у в с т в о привели. Тут мне дочь ее и говорит, мол, убитая с Юркой, фельдшером, этим самым, из медпункта ушла. И когда успели снюхаться-то, почему я не знал? Ну, в общем, мы к нему, а его и дома нет. Проверили, нигде нет. Такие дела. Ну, это ж хорошо, хлопнул в ладоши л ё х а Чего хорошего-то? «Так вот же у нас уже и подозреваемые в убийстве есть. Это же замечательно!» «Дурак ты, Лешка!» Безлобно ответил капитан. «Молись лучше, чтоб у нас трупа второго не было. Эх, пожрать бы сейчас. С утра ничего не ел». Рома украдкой посмотрел на меня, и я предложила принести какой-нибудь снеди прямо сюда, многозначительно глядя на кусты. От Иваныча не укрылся мой укоризненный взгляд, и он предложил, чтобы я накормила их после того, как на место приедет группа. Наконец Иваныч отправил нас домой, предварительно еще раз допросив и записав наши показания, и пообещал зайти попозже. Рома всю дорогу молчал, лишь дома ответив на мучивший меня вопрос «Как же убили Ингу?» «На шее у нее следы от удушения, а уж чем душили, я знать не знаю». «А как думаешь, фельдшер-то жив? Это он ее того?» «Да мне откуда знать? Чего ты пристала-то?» Неожиданно вызверился Рома. «Ну ладно, гад. Я-то было уж подумала, что ты человек нормальный. А ты так, значит?» «Интересно, что его так разозлило в моих вопросах?» Прямо занервничал весь, как об убитой спросила. «Неспроста это!» Христофоровна недовольно фыркала и кривила лицо. р о м к о вкратце поведал бабуле о наших приключениях и предупредил, что в гости ожидаются представители власти. «Снюхались?» – старушка прищурила глаза, глядя то на меня, то на внучка. «Да упаси Господь!» – фыркнула я. «С ней?» – в унисон мне воскликнул этот гад. «Ну-ну!» Мерзко захихикала Христофоровна, а я, пожав плечами, пошла готовить обед. Полицейские объявились лишь часам к шести вечера. Уставшие и злые, они молча поужинали и, поблагодарив за прием и записав наши с Ромкой показания, отбыли во своясе. Но перед этим р о м к о все же выпытал у них, что фельдшера они так и не нашли. И где он теперь обретается, одному Богу известно. Следователь лет сорока, капитан Лютаев, записал наши контакты, взамен оставив свои, и просил звонить ему в случае чего. Что должно было случиться, я уточнять не стала, надеясь, что все-таки подобные сегодняшнему приключения меня в дальнейшем минуют. Леха многозначительно улыбнулся мне, подмигнул и, козырнув на прощание, уселся в машину. р о м к о при этом немного скривился, но, заметив, что я за ним наблюдаю, недовольно покачал головой, и отправился к дому. Тело Инги увезли на экспертизу. Ее мать забрала с к о р а я помощь, чтобы доставить в городскую больницу. Карину приютила у себя тетка Катя. Скорее всего, будь это несчастным случаем, через день-два, немного посудачив о происшествии и перемыв погибшей косточки, все быстро забыли бы о случившемся, если бы не два жирных «но». Во-первых, Это не было несчастным случаем. А во-вторых, убийца все еще на свободе. И где он появится в следующий момент, никто не знал.